Глава 13. Перемена погоды. Лихорадка Кеннеди. Лекарство доктора Фергюсона, Путешествие по земле. Бассейн и Гора Рубеха. На высоте шести тысяч футов. Привал днем. Ночь прошла спокойно. Но, проснувшись утром, Кеннеди стал жаловаться на усталость и озноб. Погода изменилась. Небо, покрытое тяжелыми тучами, казалось, грозило потопом. Край Зунгомеро, где они очутились, — унылая местность. Здесь дожди льют, не переставая, за исключением, быть может, каких-нибудь двух недель в январе. Вскоре разверзлись хляби небесные, и начался ливень. Аэронавты видели, как под ними дороги, и без того заросшие колючим кустарником и гигантскими лианами, сразу стали совсем непроходимыми благодаря мгновенно образовавшимся потокам «нула», как они зовутся. А в воздухе ясно чувствовались испарения сернистого водорода». «На это явление обратил уже внимание капитан Бертон», — заметил доктор. «Можно подумать, — говорит он, — что здесь за каждым кустом спрятано по трупу. И действительно, запах здесь стоит не из приятных». «В самом деле, скверный край», — заявил Джо. «Вот и мистер Кеннеди после проведенной здесь ночи что-то не очень хорошо себя чувствует». «Действительно», — согласился охотник, — меня сильно лихорадит». «Ничего тут нет удивительного, дорогой мой Дик», — отозвался доктор. «Мы сейчас находимся в одной из самых нездоровых местностей Африки. Но мы недолго здесь останемся. Ну, в путь дорогу». Джо ловко отцепил якорь от Сикамора и по шелковой лестнице взобрался в корзину. Доктор зажег горелку — И вскоре Викторию снова умчал довольно сильный ветер. Сквозь ужасный туман едва можно было различить несколько хижин, ведь местности менялся. В Африке нередко бывает, что какой-нибудь небольшой, нездоровый район находится в непосредственном соседстве с прекрасной, совершенно здоровой местностью. Кеннеди, видимо, страдал. Лихорадка одолела и его могучий организм. «Совсем не кстати эта болезнь», — проговорил шотландец, заворачиваясь в одеяло и укладываясь под тентом. «Потерпи немножко, дорогой мой дик», — старался подбодрить его Фергюсон. «Поверь, ты скоро и думать забудешь о болезни». «Думать забуду? Когда бы так. Послушай, Самаль, если в твоей походной аптечке имеется какое-нибудь подходящее снадобье, такое, чтобы поставить меня на ноги, давай мне его поскорее». Я проглочу лекарство с закрытыми глазами. У меня есть нечто лучшее, чем лекарство, друг мой. Я дам тебе такое противолихорадочное средство, которое ровно никаких денег не стоит. Как же ты это сделаешь? Да очень просто. Мы сейчас поднимемся выше этих туч, не перестающих поливать нас дождем, и уйдем из этой зловредной атмосферы. Вот только подожди каких-нибудь десять минут, пока газ расшириться. Не прошло и десяти минут, как аэронавты очутились уже выше влажной зоны. «Еще немного, Дик, и ты почувствуешь всю силу воздуха и солнца», продолжал успокаивать доктор своего друга. «Ну и лекарства! Просто чудеса какие-то!» воскликнул Джо. «Нет, мой милый, это совершенно естественно», возразил Джо. «О!» — В том, что это естественно, я нисколько не сомневаюсь. — Видишь ли, Дик, — продолжал доктор, — я посылаю тебя на курорт, на чистый воздух, как постоянно делают с больными в Европе. На Мартинике я послал бы тебя на Питон. — Тогда, значит, наша Виктория — настоящий рай, — проговорил Кеннеди, уже чувствуя себя немного лучше. — Во всяком случае, она приведет нас туда, — с серьезным видом заявил Джо. Удивительную картину представляла в эту минуту масса облаков, скопившаяся внизу под корзиной шара. Облака эти обгоняли друг друга, смешивались и чудесно сверкали, отражая лучи солнца. Виктория поднялась на высоту четырех тысяч футов. Термометр показывал некоторое понижение температуры. Земли видно не было мире в пятидесяти на западе сверкала снежная вершина горы Рубеха. Она возвышалась на границе страны Угого под тридцать шестым градусом двадцатью минутами восточной долготы. Ветер дул со скоростью 20 миль в час, но наши аэронавты совершенно не замечали этого. Они не испытывали никаких толчков, не чувствовали даже, что движутся». Не прошло и трех часов, как уже сбылось предсказание доктора. У Кэнди знобка как рукой сняло, и он даже с аппетитом позавтракал. — Да, это будет получше всякого хинина, — с довольным видом сказал Дик. — Знаете, под старость я непременно переселюсь сюда, — заявил Джо. Около десяти часов утра атмосфера прояснилась. В облаках образовался просвет, — через который снова показалась земля. Виктория незаметно снижалась. Доктор Фергюсон начал отыскивать воздушное течение, которое понесло бы их на северо-восток, и нашел его на высоте 600 футов от земли. Местность становилась холмистой, даже можно сказать гористой. Край Зунгамера исчезал на востоке вместе с последними на этой широте кокосовыми пальмами. Вскоре горы стали принимать более резкие очертания. То там, то здесь внезапно появлялись острые коносообразные вершины, и надо было очень внимательно следить, чтобы не напороться на одну из них. — А мы среди довольно-таки опасных скал, — заметил Кеннеди. — Будь спокоен, Дик, мы их не заденем. — Но надо же правду сказать, это прекрасный способ путешествовать, — вмешался Джо. — Действительно. Доктор управлял своим шаром с удивительным искусством. «Знаете, если бы нам пришлось идти по этой размытой почве, мы еле тащились бы по грязи», — заговорил Фергюсон. «С момента нашего выхода из Занзибара половина наших вьючных животных уже погибла бы от истощения. Сами мы походили бы на привидения и были бы близки к отчаянию. У нас не прекращались бы столкновения с нашими проводниками и носильщиками». Мы немало натерпелись бы от этих необузданно грубых людей. Днем мы страдали бы от убийственной влажной жары, ночью от нестерпимого холода и от москитов, которые могут довести до сумасшествия. От них, надо заметить, не спасает даже самая плотная ткань. Я не говорю уже о хищных зверях и диких племенах». «Не хотел бы я всего этого испробовать», — чистосердечно признался Джо. «Имейте в виду, что я ничего не преувеличиваю», — продолжал доктор. «Почитали бы вы рассказы путешественников, дерзнувших проникнуть в эти страны. Тут порой от слез не удержишься».